«Почему?» — с интересом спросил он. «По самому своему местоположению. Я, знаете, вспомнила, как Пастернак писал Мандельштаму, что прочитал его книгу на даче, в лесу, то есть в таких условиях, которые действуют убийственно и разоблачающе на всякое искусство, если оно не в последней степени совершенно. А ведь здесь кругом сплошная природа, и раз Барселона существует в ней так убедительно, значит, она совершенна». «Вы удивительно правы» задумчиво произнес Виталий Аркадьевич. — Это Пастернак прав, а не я. Лазарь сказал бы, что я вижу мир сквозь решетку, цитат, — подумала она. И не смогла понять, какие чувства вызвала в ней эта мысль. Печаль, обиду, раздражение. Впервые она не понимала, какие чувства вызывает у нее мысль о Лазаре. Возможно. Однако я не знаю женщин, которые так уместно вспоминали бы слова Пастернака и так точно их понимали бы. А филологи среди моих знакомых между тем немало. «Вы постоянно говорите мне какие-нибудь приятные вещи», — наконец решилась высказать Глаша. «Но вы при этом ничего не испытываете», — закончил он. «Нет, но это, конечно, не так», — попыталась возразить она. «Вам нет никакой нужды оправдываться, Глафира». Он улыбнулся той непринужденной улыбкой, которую ей уже хотелось назвать характерной для него. «Вы позволите называть вас по имени? По праву моего старшинства». «Да, пожалуйста», — кивнула Глаша. «И я была бы рада называть вас по имени». Не из соображений возраста, а просто потому, что мы ведь на отдыхе. Заметано, — снова улыбнулся он, — и добавил, словно бы мимолетом. А что до вашего равнодушия к моим комплиментам, не думайте об этом. Отношения выстраиваются легко только в первой молодости. Взрослые люди не могут прилаживаться друг к другу с той же полудетской легкостью. Но ведь это не значит, что взрослые отношения менее существенны, правда? Глаша промолчала. Да Виталий не наставил на ответе тем более, что официант очень кстати принес гаспачо. Попробовав его, она сразу подумала, что Виталий оказался точен и в выборе блюда. И есть жарким днем этот легкий холодный овощной суп было куда приятнее, чем сытные и тяжелые морепродукты. В кафе посидели недолго, отправились гулять. Сверять Барселону со своими представлениями о ней оказалось захватывающе интересно. Именно захватывающе, настолько, что в какую-то минуту Глаше даже показалось, Мучительная мысль, которая постоянно пульсировала в уголке ее сознания и отдавалась в сердце тоненькую тоскую, эта мысль притихает и едва ли не исчезает совсем. Особенно это чувствовалось в Каза Батлё. Прихотливая фантазия Гауди приняла в этом доме такие причудливые формы, что его многоугольные или вовсе, или вовсе безугольные волнообразные комнаты затягивали в себя, как в водоворот. Полностью затягивали, вместе со всеми мыслями и всеми чувствами. Я никогда не видела, чтобы индивидуальность так ярко проявляла себя не в музыке, не в живописи или стихах, а в архитектуре, — сказала Глаша, когда они вышли на улицу. Даже представить не могла, что такое вообще возможно. От солнечного света, брызнувшего в глаза, она зажмурилась и чихнула. Слишком уж контрастировал он со сложным, таинственным, непонятно-откуда исходящим освещением внутри каза Батлё. Будьте здоровы, — сказал Виталий. — Да, вы правы. Никакой альбом. Ни один из многочисленных фильмов о Гауди не дает настоящего представления о том, что он такое. Они гуляли до самого вечера. На гору Монжуик поднялись уже в темноте. Город, выплеснувшийся к морю лавины огней, поражал и радовал красотою. — Виталий, спасибо вам. Вы показали мне Барселону самым чудесным образом, — сказала Глаша. — Это заслуга Барселоны, а не моя. То, что она вам понравилась, — улыбнулся он. — Все же и ваше не меньше, — улыбнулась в ответ Глаша. — Ловлю вас на слове, — сказал он. — То есть, — не поняла она, — раз я оказался неплохим гидом, вы позволите мне показать вам и другие красоты Каталонии, — объяснил Виталий. — И Москвы, — тут же добавил он. Возражать было бы глупо, да и не хотелось Глаше возражать. Вот потому-то три недели, окрасившую ее кожу в цвет темного золота, она провела, словно под волшебной лупой разглядывая побережье. Виталий поворачивал эту лупу перед ее глазами легко и незаметно. Там Зевес подкручивает с толком драгоценную рукой краснодеревца замечательные луковицы стекла, прозорливцу дар от псалмопевца, сказала она однажды, когда они любовались очередным прекрасным видом с очередной из бесчисленных прибрежных гор. Мандельштам так же точен, как и загадочен, улыбнулся Виталий. Цитаты были для него не решеткой, загораживающей мир, а стройным лесом, лучшим, из чего этот мир состоит. И его присутствие за эти три недели сделалось для Глаши, если не совершенно необходимым, то все же естественным и привычным.